Фред Бурхард! Мешок с костями!» Невысокое небо с закатной полосой вдали налегало на переходящий в дикое поле пустырь. Цвет почвы становился мышином, цвет зелени — бурым. Крейг Вильямсон, тучный вдовец лет сорока пяти, петлял по вытертым в травяной шкуре тропкам, отдыхая от врачебной практики. Будучи, пожалуй, самым видным стоматологом в городе, зубы и деньги он драл немилосердно. Несмотря на жадность и заметную халатность, клиентуру к нему тянуло. Его же влекло суда. Пустырь этот находился за его участком и был отделен от него толстой стеной кустарника, который док прогрыз пилой садовыми ножницами по тайную нору. Из нее-то он и выползал, словно гигантский сурок, на прогулку в сумерках. Итак, этим вечером он привычно прогуливался, пыхтя в усы и поблескивая стеклами очков. Ничто не предвещало неожиданностей. Вдруг его трость наткнулась на что-то кратко звякнувшее. Нагнувшись, он различил ржавые звенья. «Цепочка!» — прокряхтел Крейг. «Ну-ка!» Док схватил холодный шершавый металл и уперся в землю широко расставленными ногами. Он легко вытянул около двух футов, затем, приложив усилие, еще полтора дюйма. Дальше цепь не подавалась. А задача накрякнув, он отметил место камнями и отправился домой. В темноте загорелись жёлтые окна. В них то и дело проплывал размытый контур. Вскоре Крейк выпил яблочный наливки, поужинал и отправился в скрипучую койку. Ночью ему не спалось. В окне светилась круглая луна, из головы не шла таинственная цепь. Что бы это значило? Может, ей помечен закопанный клад? Кроме того, его то и дело беспокоил мочевой пузырь. Приходилось вставать и облегчаться, слушая песню струи и ночной вазы. Да когда же ты уже успокоишься?» — поругивал себя док и снова ворочился в постели. Определенно, его жизненный уклад сошел с прочных рельсов. Забыться удалось только под утро, да и то сном тонким, словно простынка, через которую просвечивает явь. Кроме того... Было в этом сне странное, а именно отдалённый голос. «Эй, добрый человек!» — произнёс голос. «Помоги мне!» «Кто ты?» — устало подумал Крейг. «Вооружись лопатой, док!» «Что? Зачем?» «Вооружись терпением, друг!» «И лопатой, лопатой, лопатой!» — настаивал и стаивая голос. Сев на кровати, Крейг моргал глазами с одутловатыми веками и был в таком разе похож на бледную сову в ночном колпаке. Если вы когда-нибудь видели бледную сову в ночном колпаке, то поймете, о чем речь. А не видели? Так и ладно. Как бы то ни было, работалось ему в этот день из рук вон плохо. Щипцы, зонды и пинцеты то и дело валились из рук вон, хоть охой. Даже престарелая медицинская сестра миссис Хопкинс, несмотря на очевидную слепоту, заметила, что он сегодня не в форме. «Что-то вы сегодня не в форме», произнесла она к концу рабочего дня, набравшись смелости. «Спали, неважно». «Именно так, никудышно», признался док и счел целесообразным раньше завершить работу. Пациенты по записи кончились, а нежданных можно и не ждать. «На сегодня я умываю руки». Известил он, споласкивая пухлые кисти под умывальником. «Нужно бы провести водопровод. Но это же надо раскошелиться». «Как думаете, Саманта, не провести ли нам водопровод?» «Хорошо, конечно бы, мистер. С другой стороны, это же надо раскошелиться». «Верно, верно. Это надо раскошелиться. Вот бы найти клад». «Как?» «Чего вы последнее сказали, я не дослышала». «Доброго вечера, — говорю, — до завтра». «До завтра, доктор». Поджав тонкие губы, будто ее обидели, Саманта засеменила к выходу. Такое выражение лица являлось превентивной мерой. Мало ли что на уме у этого мира. Посмотрев в окно на идущую по струнке сухопарую фигурку в плаще, Крейг вспомнил фильм про фашистскую Германию. Вот бы ей в гестап работать. Отличной получилась бы секретарша. Вечером, вооружившись лопатой, он вышел на пустырь и сразу обнаружил цепь, ведь вчерашние камни никуда не убежали. Немного посопев в холостую, Крейг принялся рыть. Когда яма достигла трех футов в глубину, цепь при очередном дергании подалась. И вот из земли появился непонятный предмет. Вытащив его на поверхность, доктор почувствовал резкую усталость и сел рядом, чтобы отдохнуть. У него создалось впечатление, что только что он выдернул из чёрной десны гигантский зуб. Однако это вовсе не зуб. И не сундук. Это пропитанный мазутом брезентовый мешок. Но что внутри? Поразмыслив, он решил принести находку домой и уже там исследовать. Порядком запыхавшись, Крейг бросил груз в прихожей и запер дверь. Отвязав цепи, развязав мешок, он обнаружил человеческие останки и плоскую шкатулку с записной книжкой. По страничке в узкую линейку под небольшим наклоном шли уверенные плотные буквы. «Приветствую тебя, мой друг. Ты на пороге новой жизни. Скорее полей мои косточки свежей человеческой кровью и прислушивайся к моему голосу. Вскоре я щедро вознагражу тебя за помощь. Твой друг – иллюзионист и провидец Эндрю Кастильоне». «Ну и ну». Мало того, что он нашел мешок с костями, так еще и давно умерший владелец этих костей просит поливать их кровью. Твой друг провидец. Фантастика. У него вообще нет друзей, не то что провидцев. Эндрю Кастильоне. А я, Крейк Вильямсон, клянусь подтяжками». «Я знаю, док, знаю». «Что это?» Ему послышался голос. «Кто-то говорит с ним. Быть не может». «Может, старина». — Мажет, плесни крови крови мне плесни в эту ночь он спал еще хуже время от времени впадая в забытье и слыша голос требующий крови как-то рассердившись на происходящее док в сердцах воскликнул но ну, погоди косттельона завтра я пойду к отцу бобу похороним тебе честь по чести и тут в его голове начался такой ковардак что он пожалел о сказанном Бледным утром до измотанный Крейк решил совершить требуемый ритуал. Может, тогда призрак отвяжется. Днем, превозмогая сонливость, он брал у пациентов кровь, заявляя, что это обязательно процедура, государственные анализы. Некоторые упрямились, но благодаря настойчивости Крейк собрал порядка половины галлона, около двух литров. Вернувшись домой, он сразу прошел в кладовку, где стоял мешок, и решительно вылил кровь на кости. В воздухе раздался вздох, в голове прозвучало. «Старина Крэйк, ты хороший друг, вот бы еще крови, да и мясо не помешает человеческого». «Человеческого?» — растерялся док. но «Да где же я возьму человеческого?» «Где?» — в свою очередь пришел в недоумение голос. «Разве мало вокруг людей?» «Выбери кого-нибудь и ко мне в мешок». «А, так мне никого убивать и разрезать не надо», с некоторым облегчением уточнил Крейг. «Но, ну, разумеется, я и сам справлюсь». «Не секрет, что у каждого есть враги или недоброжелатели, что суть те же враги. Если у вас таковых нет, значит, вы плохо искали или закрываете глаза на очевидное». Это неразумно, ну да что поделаешь. Доктор Крейг глупцом не был. Он обладал прозорливым умом и цепкой памятью, так что чуть не половину знакомых мог назвать недоброжелателями. Многие, по его мнению, завидовали его образованности, его дому с кованым забором и воротами, чьи столбы увенчаны электрическими шарами, его манерам, костюму, даже усам, почему бы нет. Однако враг врагу рознь. Один — немножко враг, другой — закоренелый злопыхатель. И вот такого и нужно отправить в мешок. Но кто бы это мог быть? Может, владелец магазина Тим с его подковырками? Или механик Джим с фамильярным хамством? Или хитрющий Ли, обсчитывающий, похваляясь честностью? Перебирая знакомых, словно монах четкий, Крейк легко выявил дюжину кандидатур на скорейшее мешкование. Но тут вмешалась судьба, предложив свой вариант через миссис Хопкинс, когда та обратилась к нему с непривычно длинной речью. «Мистер Вильямсон, у меня к вам просьба. На пару дней в наш город приехала моя племянница Мэри. Не могли бы вы осмотреть ее ротовую полость?» «Хм, мог бы. Я проведу осмотр дома, пусть приходит восемь часов». За окнами бушевал ветер и летал зловещим контуром, оторвавшийся от ветки зубчатый лист. и крапал дождик. В такую погоду и раздался веселый звонок. «Мистер Вильямсон, добрый вечер!» На пороге стояла престарелая женщина с любопытным острым носом. «Здравствуйте, миссис Хопкинс! Можно просто Мэри? Меня беспокоят нижние зубки, вот тут, э Она принялась оттягивать щеку острым закосневшим пальчиком. «Постойте, осмотр еще не начался!» урезонил ее док. «И правда, идёмте. Куда? Туда? Туда?» «Вот сюда, сюда!» — Крейг подтолкнул её к двери кладовки. «Как тут темно и всё завалено!» «Да, рабочий беспорядок. Для начала сделаем ингаляцию для дезинфекции. Как это странно, непривычно. Ничего, ничего. Сейчас я открою этот аппарат, а вы вдохните сколько можете, хорошо?» «Ничего не понимаю». — Вам, и не надо. Предоставьте это специалисту. Так, нагнитесь на счет три. Раз, два, три. Крейг распахнул мешок и быстро натянул его на голову и часть туловища миссис Хопкинс. Он озадачился, как ее заталкивать дальше, но тут ощутил, что с другой стороны помогают. — Алёп! — и пациентка очутилась внутри мешка. Лишь голени и стопы мотались в воздухе, освобождаясь от красных туфель. Ну вот и они погрузились в пучину, из которой доносилось урчание. Воздух вздрогнул, как будто по дому прошла взрывная волна. «Крэээг, ты мой лучший друг!» Мешок лежал на полу, над ним стоял похожий на скелет человек с черными глазами. Чересла его были обмотаны платьем миссис Хопкинс и подпоясаны рыжими колготами. Похожее на череп лицо улыбалось кровавым ртом с блестящим чистоколом крупных зубов. — это ты? — Да, в основном я. Предлагаю отметить мое воскресенье. Что у нас в баре? — Наливка, вино, бурбон. — Бурбон подойдет. — Идем к бурбону! Через пару минут они разговаривали в гостиной. Эндрю был непосредственно приветлив, и Крэг совершенно забыл, что перед ним чудовище, только что поглотившее Мэри Хопкинс. Гость попросил принести ему газеты, включить телевизор. Листая прессу, он округлял глаза и щелкал от изумления зубами. Параллельно Эндрю давил на кнопки, переключая программы. При этом успевал перебрасывать с репликами с доком, который решил не ограничивать себя выпивки выпивке и довольно скоро был совершенно пьян. На следующее утро Крейг проснулся на диване в гостиной. Голова потрескивала. Хорошо еще, что на дворе суббота. Осмотревшись, он нигде не увидел Эндрю. Оказалось, тот вернулся в кладовку. Такой разбитной вчера, сегодня он пребывал в разбитом виде. «Видишь, мне еще не хватает силы, чтобы окончательно оставить мешок. Надо подкрепиться». Второй жертвой стал курьер. Съев упитанного мальчишку, Эндрю превратился в высокого брюнета с орлиным профилем и актерской мимикой. «Да, друг мой, я был изрядно знаменит, особенно в Южных Штатах. Ты, быть может, обо мне не слышал, тем не менее...» «Наверное, быть актером здорово, ну а я стоматолог, нелегкая работенка...» «Ничего, скоро тебе не понадобятся твои щипцы и сверлилка...» «Это еще почему...» «Потому что тебе повезло, ты стал участником игры!» «Что это за игра?» «Что-то вроде эстафеты, назовем ее мешок с костями. По сути, мне известно не то же самое, что и тебе, но и гораздо больше, поскольку я знаю ее изнутри. И ты узнаешь, понимаешь?» «Не вполне». Эндрю напустил на себя задумчивый вид, тут же решительно сбросил его. И вздохнув, как вздыхают перед рутинной обязанностью, которую требуется выполнить, продолжил: "Ладно, все по порядку. У тебя есть неделя, чтобы завершить дела на поверхности. Далее ты напишешь записку, слов 30, тридцать. Образец ты недавно читал. После чего я освобожу тебя от мяса, помещу в мешок и закопаю. <мех> Не сбивай меня с мысли, через тридцать лет тебе найдет следующий участник. Такова магия процесса." Тогда ты уже будешь иметь возможность шептать в мозг. Помнишь, как это воспринимается? Не переживай, время пролетит незаметно. Это только сначала непривычно. Потом начинаешь думать всякое, вспоминать. Слушаешь, как ползают жуки, ходят и разговаривают люди, поют пташки. Красота! Иногда грустно, это да. Но, знаешь ли, во всем есть свои минусы. Крейг выслушивал это, будучи в большей мере оглушен, нежели заинтересован. Когда Эндрю замолчал, демонстративно занявшись виски, док, собравшись, силами выдавил. «Вынужден отказаться от этого предложения». Оторвавшись от выпивки, Эндрю спокойно произнес. «Нельзя. Так или иначе, я засуну твои кости в мешок». Он широко улыбнулся, обнажив остроконечные белые зубы. В черных глазах моргнул красный свет. Крейг занервничал. Мне надо все обдумать. Минутку. Он спешно поднялся на второй этаж, зашел в кабинет и выдернул ящик стола. На ковер упали бумаги, канцелярские мелочи, визитки, револьвер. Крейг схватил оружие и двинулся обратно, пытаясь хотя бы не растерять свою решимость. Увидав крадущегося по лестнице толстяка, Эндрю изумленно вскинул бровь. «Док, старина, вы что, идем стрелять по банкам?» Держу пари, тебе будет нелегко меня обставить. Нет, хрипло опроверг предположение Крейг. Мы не идем стрелять по банкам. Уходи из моего дома, а не то Вызовешь полицию. Нет, выстрелю, разнесу твою башку. Клянусь, приятель, я не шучу. Да, практически не шутишь, это правда. Что же, если все так грустно, я уйду. Жаль, очень жаль. Эндрю встал. Метнулся к Крейгу и прижал его к стене. Одной кистью монстр сдавил утонувшее в жире горло, другой — руку с револьвером. Могло показаться, что это момент дикого танго. «После мешка становишься другим человеком. Быстрым, сильным». «Чик-как!» <campsite> Прохрипел док. «Да, верно. Не то чтобы человеком. И справедливым». Эндрю вытряхнул из кисти Крейга револьвер и влепил ему оплеуху. Док плюхнулся на ступеньки. «Вот что. Если будешь дурить, прямо сейчас отправлю твой жирный скелет в мешок. Как тебе такое?» «Не надо, я понял». «Дружище?» «Дружище». «Тогда забыли. Пиши программу мероприятий». Вечером в понедельник они грабили казино в Лас-Вегасе. Конечно, без Эндрю Крейг не достиг бы такого успеха. Именно восставший из праха загребал горы фишек и выигрывал везде, где возможно. Между делом он разорвал назойливого бандита и разместил в унитазе его руки и голову так, что казалось, будто сорвиголова тонет и просит помощи. Несомненно, он мог бы красоваться на передовицах, но главные шишки запретили размещать такое безобразие. После Лас-Вегаса Эндрю и Крейг отправились в Майами. Там док и встретил Мадлен. Трогательную, наивную, умную, невинную, чувственную, фигуристую блондинку. Произошло это просто, как имеет обыкновение происходить все великое, словно Атлантический океан. Тотчас тот час он стоял на берегу и смотрел вдаль, в настроении приподнятом и печальном. Скоро ему предстоит распрощаться с этой широтой и лучезарностью. От остроты момента защипало глаза. Тут и появилась Мадлен. Нет, не случайно они оказались рядом, чтобы смотреть в одном направлении на предмет столь масштабный, величественный и стихийный. После влюбленные уже не могли вспомнить, кто первый нарушил тишину. Да какое это имеет значение. Они встречались, ходили в кафе и рестораны, посещали театры и выставки, много разговаривали. Чаще проводили время вдвоем, но иногда и с Эндрю, которого док представил как своего двоюродного брата из Филадельфии. Не будем подробно рассказывать про их искрометные беседы и забавные чудачества. В конце концов, это дело семейное. Но и в минуту веселья перед глазами Дока стояла тень печального и все более скорого будущего. Иногда, наблюдая за стрелками часов, он с трудом скрывал отчаяние, не желая портить настроение возлюбленной. И все же в их общении прорывались тревожные нотки, а незадолго до разлуки состоялся разговор, окончательно доказавший, что происходящее между ними по-настоящему серьезно и осознанно. Они стояли у мраморных перил. Ветер трепал резные листья пальм. Отдаленные голоса выныривали и тут же пропадали в бирюзовом шуме прибоя. Мадлен, да, мой дорогой, если я вдруг исчезну, ты будешь переживать? Не говори такие ужасы, любимый. И все-таки скажи, это разорвет мое сердце». Даже представить не могу жизни без тебя. Она смущенно отвернулась. Но он успел заметить слезы на ее ресницах. Чистейшие алмазы искреннего сердца. В другое время док, несомненно, уже приобретал бы кольца. Но, увы, жестокий рок готовил им разлуку. Эндрю точил когти и посматривал на часы. Прощальный ужин прошел великолепно. Крейг прогонял рыдание улыбкой.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 Пытаясь наслаждаться вкусом пищи, он ел немного. Всё равно переварить не успеет. А вот на выпивку налегал, так что и сам не заметил, как сильно захмелел и провалился в сон. Проснулся Крейг в гостиничной кровати. взглянув на циферблат, понял, что проспал роковой час. Неужели Эндрю настолько трепетно относится к его сну? Ерунда. Может, он уже в мешке, ему это только мерещится? Туфта! Так что происходит? Он вышел на лоджию и вопросительно воззрелся на океан. Тот был невозмутим. Через час пришел Эндрю, рухнул в кресло и уставился в потолок. «Когда?» — осторожно спросил док. «Что? Ах, да, относительно тебя. Проехали, расслабься». «В смысле?» — на лице Крейга изобразилось недоумение и разгорающаяся радость. Согласно правилам, если нашедший кости не орошал их своей кровью, кто-то может отправиться в мешок вместо него. Так и произошло. Нашелся доброволец. «И кто же это?» — с растерянной улыбкой поинтересовался Крейг, радуясь, что ему не приходится уходить из восхитительной жизни. «Мадди!» — равнодушно изрек Эндрю. «Мадди!» — радость Крейга потухла, словно захлестнутая ветром свеча. «Да? Тебя что-то смущает?» По всей видимости, Эндрю ерничал. Но док его больше не замечал. Он медленно приблизился к окну и вцепился в сетчатую штору. «Мадлен! Мадлен! Дорогая моя! Стою ли я того?» Из-за плеча донеслось небрежное. «Ты это здесь причем, старина?» Крейг почувствовал, как в его груди вскипает негодование. Насмешник зашел слишком далеко, вступил на территорию его чувств, нужно вправить ему мозги. «Не Йорнича, Эндрю, не смей. Я, мы. Она отдала за меня свою жизнь. Это заслуживает уважения». А, вот в чем дело. Ты снова ничего не понимаешь. Ну хорошо, придется растолковать». «Видишь ли, в глазах определенной категории существ я резко выделяюсь из толпы. И вот, когда ты отправился к океану, ко мне подошла очаровательная Мадди. Она учуяла большую непонятную ей силу и поинтересовалась, где такое дают и почем. Узнав условия, малышка засомневалась. Ладно, говорю, разбежались, если не хочешь. Хочу, говорит, но еще не полностью уверена. Можно ли, спрашивает, удостовериться в своих чувствах? Хотел я отправить его во своясь, но тут вспомнила тебе, дружище. Хорошо, говорю ей, давай так. Будешь развлекать моего друга, пока не надумаешь, куда сворачивать. Согласилась. Побежала с тобой знакомиться. Дотянул, надо сказать, до последней минуты. Может показаться, что ей тяжело дался выбор, но, скорее всего, она просто хотела подольше погулять перед процедурой. Да, она пошла в мешок за тебя, но не из-за тебя. Поэтому успокойся, Док, пусть тебя не мучает совесть. Монстр широко улыбнулся. Крейг совершенно сник, но вдруг вскинул голову. Глаза его сверкнули крупные искры надежды. «Но она ведь любит меня!» Эндрю беззаботно рассмеялся. «Конечно, нет!» «Ведьмы любят красивых мальчиков и девочек. Или, но иначе, таких, как я, Любит тебя, скажешь тоже. Крейг, ты великий оптимист. Ладно, мне пора. Удачи, док». Эндрю поднялся с кресла, ободряюще кивнул и вышел из номера. Несколько секунд Крейг размышлял, затем бросился следом. «Конечно, Эндрю согласится помочь и в свое время скажет, где искать мешок. Тридцать лет не так уж много». Двадцать он еще поработает, потом будет путешествовать, а когда откопает кости, сразу польет их своей кровью, чтоб все точно. Но там темнота, тишина, чудесные способности, новой жизни, конечно же... Эндрю, постой, дружище, обещай мне вот что. В коридоре никого не было.